Тело. В июле 2009 года известный австралийский психолог Алан Пис, автор бестселлера «Язык телодвижений», приезжал в Москву представлять свою новую книгу «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви». Он побывал в гостях у газеты «Комсомольская правда», пообщался с журналистами и читателями, смотрите на сайте kipi.ru, и рассказал о некоторых секретах языка человеческого тела. «Код языка тела — это своеобразная калька с человека, которая показывает, как он ходит, сидит и стоит», — рассказывал доктор Пис. «Даже то, как человек держит голову, имеет при анализе кода языка тела не меньшее значение, чем то, какие движения он делает руками и ногами». Понаблюдайте, например, какое пространство человек занимает, когда сидит, или на каком расстоянии от вас он обычно старается держаться. По словам Пиза, большинство основных сигналов общения одинаковы везде в мире. Например, покачивание головой из стороны в сторону чаще всего означает отрицание, то есть нет. Этому жесту ребенок учится еще в младенчестве. Когда он уже получил достаточно молока, он начинает мотать головкой из стороны в сторону, отталкивая материнскую грудь. Раздувание ноздрей – это сигнал гнева, раздражения, ощущения физической или эмоциональной угрозы, а также неправильности происходящего. Пугаясь, он поднимает брови и широко раскрывает глаза, горюя, сутулится, не понимая чего-то, пожимает плечами. И у каждого из нас есть один или несколько повторяющихся жестов, которые выдают лишь то, что мы скучаем или ощущаем на себе давление – Например, к таким жестам относят касание волос или накручивание прядей на палец. Есть жесты, присущие только одной нации или народности. Они требуют специального изучения. Так, например, есть определенные культурные различия в мимических выражениях. Например, китайцы, впервые столкнувшись с американскими туристами, удивлялись, от чего их гости постоянно сердятся. Дело в том, что в Китае поднятые брови — знак гнева, тогда как американцы в свойственной им манере нередко поднимали брови от удивления при созерцании местных достопримечательностей. Западные визитеры со своей стороны порой воспринимают людей Востока как лицемерных и двуличных, поскольку с их лиц почти никогда не сходит улыбка, даже если общение не подразумевает ничего приятного. Те же жесты, которые выдают характер и настроение человека, нужно оценивать в совокупности. Правила анализа жестов. Учитывайте не менее трех жестов. Например, почесывание головы может означать все, что угодно. Неуверенность, забывчивость, обман, перхоть или повышенную потливость, объяснял доктор Пис. А чтобы точно определить, что на уме вашего собеседника, необходимо учитывать и другие жесты. Как и в устной речи, в языке телодвижения есть слова, предложения и знаки препинания. Каждый жест подобен слову, а многие слова могут иметь несколько значений. Например, слово dressing в английском языке имеет не менее десятка значений. Это и процесс одевания, и приправа к пище, и повязка на рану, и одобрение, и уход за лошадьми. Понять подлинный смысл слова можно только тогда, когда вы рассматриваете его в контексте, во взаимосвязи с другими словами. Последовательность жестов, формирующих предложения, называют цепочками. Они раскрывают нам подлинные мысли и чувства собеседника. Цепочки языка телодвижений, подобно вербальным предложениям, должны состоять хотя бы из трех слов, чтобы вы могли точно понять смысл каждого из них. Учитывайте обстоятельства. Необходимо учитывать обстоятельства, при которых вы наблюдаете за человеком, продолжал поучать психолог. Если, к примеру, человек сидит на автобусной остановке, плотно скрестив руки и ноги и опустив подбородок, а на улице зима, то, скорее всего, он замерз, а вовсе не настроен по отношению к окружающим. Если же в такой позе напротив вас сидит партнер по переговорам, а вы пытаетесь продать ему идею, продукт или услугу, то, судя по всему, он настроен негативно и, по-видимому, отклонит ваше предложение. Или, если человек вяло пожал вам руку, то вполне возможно, он вовсе не слабак, а человек, страдающий артритом, и он сознательно использует слабое рукопожатие, чтобы избежать боли. Также слабое рукопожатия музыкантов, художников, хирургов, беспокоящихся о своих золотых руках. Кроме того, адекватно жестикулировать человеку может помешать неудобная одежда или полнота. Например, тучным людям трудно скрестить ноги. Женщины в коротких юбках сознательно плотно скрещивают ноги, но в результате выглядят менее доступно и их реже приглашают на танец в ночных клубах. «Вы всегда должны учитывать определенные обстоятельства, поскольку физические ограничения или одежда могут весьма существенно повлиять на движение человека», — уверял Пис. «Подделать жесты невозможно. Возникает несовпадение между словами и жестами». Сымитировать язык телодвижений нельзя, объясняет психолог, поскольку при имитации возникает несоответствие между жестами, микросигналами тела и произносимыми словами. Например, раскрытые ладони всегда ассоциируются с честностью, но когда имитатор демонстрирует вам свои ладони и широко улыбается, произнося заведомую ложь, его выдают микрожесты, контролировать которые он не в состоянии. У него сужаются зрачки, приподнимается одна бровь и скривляется уголок рта. Эти сигналы противоречат раскрытым ладоням и искренней улыбке. В результате собеседники, к которым обращаются такие люди, не верят услышанному. Самый показательный пример — конкурсы «Мисс Мира» или «Мисс Вселенная». Каждая участница использует заранее разученные движения, которые помогают ей выглядеть непосредственной и доброжелательной. Чем искренней конкурсантка пошлет подобные сигналы судьям, тем выше будут ее оценки. Но даже опытные участницы конкурсов красоты могут притворяться лишь очень недолго. Порой их тела посылают противоречивые сигналы, не зависящие от сознательных действий. Многие политики успешно имитируют сигналы языка телодвижений, чтобы убедить избирателей в искренности своих обещаний. И порой такая имитация увенчивается успехом. Например, Джон Кеннеди или Адольф Гитлер, про которых говорили, что они обладают харизмой. В общем, имитировать язык телодвижений в течение длительного времени очень сложно. Однако можно использовать позитивные сигналы и избегать негативных с тем, чтобы производить желаемое впечатление, подытожил Пис и перешел к конкретным примерам языка телодвижений. Как руки выдают наши сокровенные мысли? Очень важно обращать внимание на руки собеседника, рассказывал доктор Пис. И объясню, почему. Дело в том, что руки играли очень важную роль в эволюции человека. Мозг гораздо теснее связан с руками, чем с любыми другими частями тела. Очень немногие осознают поведение собственных рук или силу рукопожатия. И тем не менее, именно эти жесты сразу же дают понять, идет ли речь о доминировании, покорности или силовой игре. Так, например, на протяжении веков раскрытые ладони ассоциировались с честностью, правдой, верностью и покорностью. В древности люди раскрывали ладони, чтобы показать, что в их руках нет оружия. Когда человек клянется, то ладонь одной руки прикладывает к сердцу, а вторую поднимает вверх. Ладони — это голосовые связки языка телодвижений. Они говорят больше, чем любая другая часть тела. Спрятанные ладони можно сравнить с закрытым ртом. Знаки тревоги, защиты, внутреннее напряжение. Итак, если человек скрещивает руки на груди, значит, он не уверен в собственной безопасности. Такую позу часто принимают люди, находящиеся среди незнакомцев, на деловой встрече, в очереди или лифте. Человек показывает своим видом, что он не собирается раскрывать перед вами душу и не ждет откровений с вашей стороны. Варианты скрещивания рук. Если человек, скрестив руки, еще при этом изжал кулаки, улыбается со сжатыми губами или стискивает руки и багровеет, то вполне можно ожидать физического нападения или жестокой словесной перепалки. Б. Если, скрестив руки на груди, большие пальцы рук направлены вверх, значит человек демонстрирует не только оборонительную позицию, но и стремится подчеркнуть свою независимость и способность контролировать ситуацию. В момент разговора движения больших пальцев подчеркивают значение сказанного. В. Женщины маскируют свой страх в окружении незнакомцев или просто неуверенность в себе, не полностью, а частично скрещивая руки. Одна рука закрывает корпус, касаясь или обхватывая другую руку. Таким образом, формируется барьер, а женщина выглядит так, словно обнимает себя. У мужчин частичный барьер выражается в виде скрещивания опущенных рук. Эту позу психологи называют «позой сломанной молнии». Как правило, такую позу принимают мужчины, когда им вручают диплом, награду или они готовятся произнести речь. Эта поза позволяет мужчине почувствовать себя в безопасности, поскольку в таком положении он защищает свое самое ценное достояние и может выдержать удар противника. «Возможно, что в процессе эволюции руки мужчин стали короче, что позволяет им эффективно защищать свое мужское достоинство», объясняет Алан Пис. «У наших ближайших родственников шимпанзе руки в таком положении находятся на уровне колен». «Вообще человеку свойственно прикрывать те области, которые он считает самыми слабыми и наиболее уязвимыми. Например, Адольф Гитлер...» На людях всегда принимал позу сломанной молнии, чтобы замаскировать свою сексуальную неполноценность, у него было только одно яичко. Г. Еще одна замаскированная форма скрещивания рук, выдающая внутреннюю тревожность и неуверенность, часто проявляют люди, которым приходится всегда быть на виду, политикам, телеведущим, кинозвездам. Они предпочитают производить впечатление спокойных и уравновешенных людей, поэтому свой страх скрывают так. Как всегда, одна рука двигается по направлению к другой, закрывая корпус. Но в конце жеста руки не скрещиваются, а соприкасаются. Человек одной рукой касается сумочки, браслета, часов, запонок или другого предмета, находящегося вблизи второй руки. Или человек начинает потирать ладони, играть пуговицей на манжете, словом, совершать такие движения, которые позволяют его рукам хотя бы неявно скреститься перед корпусом. Неуверенные бизнесмены, входя в зал совещаний, обычно несут портфели или папки перед собой. Таким образом формируется барьер, скрывающий нервозность, и возвращается утраченная уверенность. Женщины используют замаскированные барьеры менее явно, поскольку у них, как правило, в руках есть сумочка или иной предмет, например, веер, букет цветов. На светских раутах некоторые люди тоже пытаются скрыть свою неуверенность, держа в обеих руках перед собой налитый бокал вина или воды. Этот бокал создает надежный и не бросающийся в глаза барьер. Д. Помогает поставить барьеры и создать впечатление уверенности и еще один жест, производный от скрещивания рук – сцепленные кисти. Они, кисти, могут быть сцеплены в трех положениях – перед лицом. На столе или на коленях, а в положении стоя на уровне паха. Этот жест — явный признак, что человек тревожится и чем-то удовлетворен, даже если он при этом улыбается. Именно к этому жесту прибегают в тех случаях, когда человек видит, что ему не удается убедить противников и отстоять свою точку зрения. «Мы обнаружили связь между высотой расположения сцепленных рук и степенью неудовлетворенности», — делился своими наблюдениями психолог Алан Пис. Чем выше располагаются сцепленные кисти, тем сложнее договориться с человеком. Яркое внешнее проявление внутреннего беспокойства — курение. Большинство курильщиков курят не потому, что не могут обойтись без никотина, а просто ощущают потребность в ободрении и поддержки. «Курение — это типичное действие замещения, используемое в современном стрессовом обществе», — объяснял ПИС. Сигареты помогают снять напряжение, накапливающееся в личной и профессиональной жизни человека, однако последние научные исследования показали, что курение не помогает контролировать перепады настроения, поскольку никотиновая зависимость повышает уровень стресса. К слову сказать, недавние исследования американских ученых показали тесную взаимосвязь между привычкой к курению и грудным вскармливанием. Было обнаружено, что дети, находящиеся на искусственном вскармливании, то есть привыкшие к бутылочке, став взрослыми, начинали курить с большей вероятностью, чем те, кого вскармливали грудью. Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем меньше вероятность того, что он начнет курить. Такие дети получали комфорт и успокоение от груди матери, а не от сосания неодушевленной бутылочки. Во взрослой жизни те, кто привык в детстве сосать бутылочку, палец или одеяло, замещают эти предметы сигаретой. Кроме того, знаками беспокойства являются другие ритуалы. Люди начинают причесываться, жевать резинку, грызть ногти, барабанить пальцами по столу, отбивать ритм ступней, теребить запонки, почесывать затылок, перебирать четки. Все эти действия выдают нервозность и тревожность. Очень часто для маскировки неуверенности используются украшения. Их можно теребить или крутить пальцами на пальцах, скрывая за подобными действиями страх, неуверенность, нетерпение и беспокойство. О нервозности говорят также суетливость, частая перемена позы, чрезмерная жестикуляция, покусывание ногтей, отбрасывание мешающих волос со лба, закусывание губ, испарина, быстрая речь, очень частое прокашливание, прочищение и внезапные спазмы горла.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 Если курильщик неожиданно закончил курить раньше, чем обычно, то тем самым он даёт понять, что хочет завершить разговор».